Глава вторая. За час до рассвета, когда было ещё совершенно темно, Дзиметр, стоявший последнюю стражу, разбудил товарищей. Все они продрогли насквозь, несмотря на костёр, который умудрялись поддерживать горящим всю ночь. Уж очень эта ночь была холодной. Даже конь и мул, оставшиеся, естественно, вне огороженного пространства, подошли вплотную к забору из кольев. стремясь хотя бы отчасти укрыться от ветра. Отряд, постыв после бурного восторга, вызванного спасением Ромова, очутился лицом к лицу с суровой и даже жестокой реальностью. Всё, что у них осталось это одна лошадь и мул на всех. При этом меч Аврелия очутился в руках Вульфилы, и варвар наверняка поспешит проверить чудесную силу этого оружия, как им продолжать путь. И что было намного важнее, Могли ли они надеяться сбежать от Вулфилы и его варваров, если те уже знали, что их добыча здесь неподалёку? Конечно же, утром враги вернутся на склон, чтобы найти трупы и сразу же обнаружат очевидные следы бегства римлян. Ночной снегопад не слишком хорошо их скрыл. После краткого совещания все сошлись на том, что нужно как можно скорее уходить отсюда, спуститься в долину и пересечь границу. Урсин торопил товарищей, считая, что они должны перебраться на другой берег реки ещё до того, как варвары поймут. Отряд сбежал. Старый дровосек попрощался с каждым, с трудом сдерживая чувства. Река прямо перед вами, добавил он под конец. В этом найдёте понтонный мост. Мимо него невозможно пройти. Если бы я не был так стар, я бы пошёл с вами. Для меня было бы великой честью сражаться за моего императора, но боюсь, я могу оказаться скорее помехой, чем подмогой, если учесть, что вас ждёт впереди. Ну, мне пора пойти проверить, как там моя жена. Она должно быть перепугана до полусмерти. Урусин подошёл к Ромилу и почтительно поцеловал руку мальчика. Пусть Господь защитит тебя, Цезарь, куда бы ты ни направился. И пусть Рим стоит на месте вечно, как стоял, и пусть им правят благородные люди, такие как ты и твои предки. И Урсин зашагал прочь, чтобы добраться до дома к рассвету. Собака бежала рядом с ним. Товарищи проводили тровасеком взглядами, немного тревожась, если бы кто-то узнал о том, что он помог легионерам, ему бы не поздоровилось. Надо идти, сказал Амбразин. Скоро рассветает. Они начали медленно спускаться в долину. Аврелий шёл последним, ведя в поводу юбу, а возглавлял процессию Ватрен, осторожно выбирая наиболее безопасные участки склона. И вдруг он резко вскинул руку. "Стой!" Аврелий метнулся к нему. "Что случилось?" "Смотри сам", ответил Ватрен. Внизу склон переходил в широкую полосу ровной земли, шириной в 2 или 3 сотни футов. А дальше к северу протекала речка, поблескивавшая в темной пока еще долине. Берега речки соединялись с мостом, сооруженным из понтонов, связанных двумя веревками. В веревке крепились к столбам на обоих берегах. А дальше, всего в какой-нибудь сотне футов за рекой, вставала сплошная стена елового леса, резко выделявшаяся на фоне снега. «Мост!» — воскликнула Врелий. Если мы до него доберёмся, мы спасены. Им ни за что не найти нас в лесу. По крайней мере, я на это надеюсь. Да я не о том тебе говорю, возразил Ватрен. Вон там, слева, ты что не видишь? Аврели присмотрелся и крепко выругался. Проклятые сучьи дети. И что нам теперь делать? К крике приближалась колонна вооружённых мужчин, едва заметных в тусклом свете, отражающемся от снега. А с той стороны тоже идут, и там их ещё больше, сообщил Диметр, показывая на другой отряд, появившийся справа. Мы в ловушке. Погоди, ещё не всё потеряно, перебила его Ливия. У нас ведь есть твой конь Аврелий. Бери Ромола и вперёд. Как только спуститесь вниз, мчись к мосту со всей скоростью. Варвары ещё далеко, и им мешает глубокий снег. Ты захватяшь их в расплох, и они не смогут тебя догнать. А мы пока где-нибудь спрячемся и поздно ночью доберёмся до леса пешком. Там и найдём друг друга. Нет, едва ли такое возможно, возразил Амбразин. Солдатов наверняка прислали охранять мост. Нам будет не проскользнуть мимо них даже ночью. Или мы окажемся разлучены навсегда. Он задумчиво посмотрел на мула, на щиты, попрежнему нагруженные на спину животного, и его осенила идея. Слушайте, «Я знаю, что нам делать. Шесть веков назад отряд воинов-кимвров сумел выйти из окружения войсками консула Люция Ка Тула в Альпах. Кимвры съехали вниз по снежному склону на своих щитах». «На щитах?» — недоверчиво повторил Ватрен. «Да, совершенно верно. Они сели в щиты и держались за внутренние ремни. Плутарх рассказывает эту историю в своих жизнеописаниях. Но нам нельзя терять время». Все они недоумённо переглянулись, явно восприняв предложение старого наставника как нечто абсурдное. Но потом каждый отвязал свой щит и положил его на снег. "Да, именно так", одобрил Амрозин. "Садитесь в них, крепко держитесь за ремни, вот так. Под весом ваших тел они помчатся вниз. А вы, наклоняясь то вправо, то влево и дёргая за ремни, сможете управлять движением. Это ясно?" Все кивнули. Даже бытиат, который выглядел явно напуганным крутизной склона и расстоянием, отделявшим их от моста. Аврелий подсадил Ромула в седло впереди себя и начал зигзагом спускаться вниз, поворачивая юбу то в одну сторону, то в другую. Когда они добрались до ровной земли, легионер ударил пятками в бока коня, поднимая юбу в голоб через узкую снежную равнину. Вавары с обеих сторон быстро сообразили, что происходит, и пришпорили своих лошадей. Однако те увязали в снегу, скопившемся у подножия холма, так что Аврелий сильно обогнал врагов. "Вперёд, юба!" крикнул он, а Ромол вертел веловой то в одну сторону, то в другую, оценивая расстояние до врагов, а потом извернулся назад, чтобы посмотреть, удалось ли Амбразину осуществить его безумный план, то, что мальчик увидел. Едва не лишило его дара речи. Гаврилий выдохнул он: "Смотри, они спускаются. Один за другим вниз по склону неслись щиты, в каждом из которых сидел один наездник: Диметр, Ватрен, Аросий, Ливия и даже сам Амбразин с длинными белыми волосами, развевающимися за его спиной, и последним летел вниз Баттиад, с трудом удерживавший равновесие в необычных санях". Аврелий промчался по мосту и, не сбавляя скорости, понёсся к лесу. Он лишь раз оглянулся, чтобы посмотреть, как там его товарищи, и увидел, что половина тел уже вылетела на ровное место и замедляет ход. Дальнейшее было делом нескольких секунд. В отрыв он вскочил на ноги первым. Варвары уже приближались с обоих сторон. Он посмотрел в сторону моста и понял, что у всех них остался последний шанс. «К мосту быстро, закричал он. Уплывём на нём вниз по реке. Все со всей возможной скоростью помчали за ним к понтонам. Ватрен приказывал: Батиат, вы с Димитром рубите канаты с этой стороны. Мы с Аросием с другой. По моей команде, давай. Аврелий с другой стороны пытался остановить их, но топоры и мечи уже взлетели в воздух, и верёвки, державшие мост, были перерублены. Понтоны тронулись с места и поплыли вниз по течению. оставив взбешённых варваров на берегу, вперёд вырвался сам Вулфилла, только что догнавший свои отряды. Он подъехал к самой воде и заорал во всё горло, обращаясь к Аврелию: "Я тебя всё равно найду, трус! Я тебя найду, где бы ты ни спрятался! Я за тобой до края земли дойду!" Аврелий кипел от злости. Впервые в жизни у него не было возможности ответить на столь ужасное оскорбление. Не сказав ни слова, он развернул коня и поскакал прочь. Они не проехали и мили, как Доромов, не на секунду не выпускавший реку из вида, заметил цепочку пантонов, быстро плывших среди темных речных волн. Похоже, весь отряд был там. Товарищи цеплялись за верёвки поручни и поддерживали друг друга, чтобы никто не свалился в бурные водовороты опасной горной реки. Странное судно мелькнуло на мгновение и тут же исчезло за стеной леса, скрывшего понтоны от мальчика. Он едва успел крикнуть. — Они там, вон они! — в реле придержал коня. — Нам их ни за что не догнать, — жалобно произнес Ромал. — Конечно, — согласился легионер, — нет такой лошади, которая угналась бы за горной рекой. Склон здесь крутой, вода несется очень быстро, а Юба устал, и ты это знаешь. Ему пришлось нести на себе нас обоих, и мы не можем требовать от него больше, чем он может дать. Но не тревожься, Ромэл, мы просто будем следовать за течением. Могу спорить, мы их очень скоро найдём на берегу, там, где река поворачивает, например, и течение замедляется. Вот увидишь. В любом случае они постараются как можно скорее выбраться на сушу или же доплывут до причала внизу, на равнине, а там дождутся нас. Но зачем они это сделали, жалобно спросил Ромал. Они вполне могли перейти на эту сторону, а уж потом обрубить канаты. Верно, и всё-таки Ватрен принял самое мудрое из возможных решений, как истинный стратег и великий воин, а он именно таков. Задумайся на минутку. Если бы он поступил так, как сказал ты, мы бы, конечно, очутились все вместе, но с одним конём на всех.